«Так. Если Суики рассказал ему, то он рассказал об этом также и Машлинду. Что ни говори, а я, хотя и медленно, но продвинулся вперед. Взобравшись в свой Бьюик, я запустил мотор и направился через парк к океану. Я не мог усидеть на месте, мне крайне необходимо было предпринять еще что-то такое, что сорвало бы покров с тайны». «Но что?» Я закурил сигарету, выбросил горящую спичку в окно и медленно поехал по частной дороге, занятой своими мыслями. Перелли на допросе показал, что вечером, в день похищения, он играл в карты с Жо Бетильо в баре Дельмонико. Он заявил, что расстался с ним в половине одиннадцатого, тогда как Бетильо говорит, что это произошло в девять тридцать. Почему? Может, он подкуплен? Если так, то кем? Впереди еще был целый вечер. Почему бы мне не проверить алиби Пирелли? Я жаждал деятельности. В этот день убили двух женщин. Какой-то высокий блондин пытался укокошить меня в старом сарае. Четвертая по счету богатейшая женщина в мире наговорила мне кучу лжи. Почему бы мне не закончить день визитом в бар Дель Монико, в этот один из самых бандитских притонов на западном побережье? Настроение у меня было боевое, И я решил поехать туда. Ровный голос Паулы донесся по проводу. «Добрый вечер. Бюро универсальных услуг слушает вас». «Вы все еще в конторе?» — спросил я, сдвинув шляпу на затылок и вытирая влажный лоб. В телефонной будке было жарче, чем в котельной. «А, Вик, да, я здесь. Что нового?» «Да ничего особенного. Маршленд внезапно укатил в Европу отдыхать» так сказала мне Серена, но я могу спорить, что он притаился где-то на втором этаже и от злости грызет ногти. Я сказал ей, что, возможно, он главный зачинщик в деле Дедрика. Она расфыркалась и убежала в слезах. — Серьезно? — Да. И мне кажется, она здорово перепугалась. Видимо, она сама все время так думала. Эти богачи со связями в высшем свете ужасно боятся попасть в историю. Дворецкий тоже проговорился. — «Отличный слуга еще старой выучки». Я поймал его на пушку, неожиданно спросив о Суике, и он, прежде чем сообразил, признался, что Суике рассказал ему о том, что Дедрик — контрабандист, торговец наркотиками. «Как это вам нравится?» «Но ведь это ничем не поможет Пирелли». «Вы правы, это, конечно, вряд ли ему поможет, но я как раз сейчас собираюсь сделать кое-что непосредственно для него. Тут у меня есть одно дело, в котором я рассчитываю на вас». Вы можете послать э, Телекс Мифлину и сообщить ему все, что я выяснил насчет Дедрика, и попросить его поторопиться с розысками. Паула пообещала тотчас же заняться этим. «Берегите себя, Вик, ладно?» Я пообещал ей держать себя в руках бережнее, чем старинную китайскую вазу, и повесил трубку прежде, чем она успела спросить меня еще что-нибудь. Я залез в машину и направился на Монте-Верде-Авеню. Дом номер 245, как и говорила Майера Торресча, представлял собой маленькое выкрашенное в зеленый цвет бунгало с потрескавшимся асфальтом в том месте, где должен был находиться палисадник, и высоким двухметровым забором, ограждавшим домик от взглядов чересчур любопытных соседей. Поставив бьюик на улице, я открыл низенькую деревянную калитку и направился по дорожке к крыльцу. В одном из окон горел свет, И когда я постучал в дверь, чья-то тень мелькнула по шторам. Дверь приоткрылась на пару дюймов, и голос Майера спросил «Кто там?» «Это я, Мэллой». Девушка сняла цепочку и распахнула дверь, пропуская меня в темную прихожую. «Заходите, а я сижу и спрашиваю себя, когда же вы придете». Я прошел вслед за ней в освященную гостиную и был удивлен пестрым вкусом хозяйки, простиравшимся от вышитых диванных подушек до восточных глиняных масок и декоративных куколок. На Майре были все те же куртка и широкие брюки, но глаза смотрели устало, а лицо приобрело землистый оттенок. Казалось, она совсем не спала с тех пор, как я ее видел. Так какие новости, спросила она, доставая бутылку шотландского виски, пару рюмок и лед. Я еще не ложилась с прошлого вечера. С прошлого вечера? Не может быть, чтобы столько событий произошло всего за 24 часа. Я упал в мягкое кресло. Новостей куча, но я не уверен, что они нам чем-то помогут. Майра, вы мне нужны для одного дела, но вначале я расскажу все, что сегодня произошло. Она, пока я рассказывал, стояла перед пустым холодным камином с твердым решительным лицом, во рту горящая сигарета, руки, засунутые глубоко в карманы брюк. Мой рассказ со всеми подробностями, без пропусков, занял больше получаса. «Как видите, событий много, а доказательств никаких», — закончил я. «А их нам надо добыть во что бы то ни стало». Надо так обставить дело, чтобы выиграть его в суде. А сейчас из всего рассказанного мною выйдет интересная история. Однако в таком виде Франкон не сможет воспользоваться ею на суде. Наш следующий шаг – это получить доказательства. А единственный способ добыть их – это побить Барретта его же оружием. Первый и, видимо, наиболее простой задачей будет попытка доказать алиби Ника. Он сказал Франкуну, что с половины девятого вечера до десяти тридцати играл в карты с Джо Бетильо. Тот, однако, утверждает, что Пирелли расстался с ним в девять тридцать. Бетильо — отъявленный негодяй, который за четвертак продаст собственную мать. Сейчас я хочу пойти в бар Дальмоника и там попробовать найти кого-нибудь, кто видел, когда Пирелли ушел из бара. Но ну, должен же найтись человек, который не побоится пойти против Бетилью и скажет правду. «Если же найти никого не удастся, тогда я собираюсь поймать этого Бетилью, привести его сюда и заставить его изменить свои показания о том, когда Ник Перелли расстался с ним». «Ну как, вас устраивает мой план?» Девушка вымученно улыбнулась. «Что же, прекрасно задуманно, — сказала она. «Если вам не удастся заставить его заговорить, то, может, мне это удастся?» «Попробуем вдвоем. Скажите, у Ника есть друзья?» какой-нибудь силач, который мог бы легко скрутить Бетилию, С ним, видимо, придется повозиться. Майра отрицательно покачала головой. Ник тяжело сходится с людьми, и, кроме того, мы здесь живем совсем недавно. Я сама пойду с вами в бар. Ну нет, это не пикник, куда берут с собой девушек, даже не думайте. Я возьму Майка Финнегена, он с удовольствием пойдет в такую штуку». «Я пойду с вами», — упрямо повторила Майра. «Я устала сидеть и ничего не делать. Стрелять я умею и более решительная, чем этот ваш приятель. Скажите мне, что делать, и я сделаю». Я изучающе посмотрел на нее и решил рискнуть. «Только смотрите, чтобы не вышло промашки. Мы не собираемся убивать Бетильо, а только прибугнуть немного. Поняли?» Она так взглянула на меня, что у меня в раз пересохло в горле. «Привезите его сюда, и я заставлю его заговорить». Я поднялся. «Ну что же, тогда пошли». Она открыла ящик стола, достала маленький пистолет 25-го калибра, проверила обойму и сунула его в боковой карман. Допив виски, Майера оглядела себя в зеркало. «Черт возьми, я прямо как ведьма. Хорошо, что Ник не видит». «Он рад будет вас видеть, какой бы вы не были», — пробормотал я и направился к выходу. Она выключила свет. Мы вышли из дома и зашагали к Бьюику. «А почему бы нам не захватить самого Баррета и не заставить его заговорить?» — спросила Майра, усаживаясь в машину рядом со мной. «Время бы сэкономили». «Вряд ли этого типа можно заставить заговорить силой», — возразил я разворачивая машину в сторону порта. «Это может выгореть с Бетилио, но не с баратом Он фигура покрупней. Он может нам во всем признаться, а потом на суде под присягой показать, что мы вытянули из него признание под пыткой. Такие доказательства ненадежны». «Если вы не спасете Ника, то я убью этого барата, сказала девушка твердо и решительно. Я дала себе клятву. Я остановил машину в темноте в нескольких ярдах от Бара. «Давайте-ка пока займемся спасением Ника», — заметил я. «У нас впереди будет еще достаточно времени, чтобы расправиться с Баротом, если этого не удастся сделать законным путем. Вы когда-нибудь бывали в этом баре? Много раз? Ник торчал здесь чуть ли не каждый вечер? Мне хотелось бы взглянуть на ту комнату, где Ник играл в карты с Бетильо. Вы сможете это устроить? Конечно, смогу, если там никого нет. Тогда идемте посмотрим». Одолев пять деревянных ступенек, мы поднялись в бар. Зал был залит светом и полон народу. Грохот музыки раздавался из музыкального автомата. Крепкие, угрожающего вида парни толпились возле стойки бара. В зале за многочисленными столиками сидели девицы в шортах и лифчиках, старательно убеждая своих партнеров-мужчин, что больше радости сходить наверх, чем сидеть в этом накуренном зале за бутылкой вина. Такого рода картину часто можно видеть в кинофильмах братьев Уорнер. Не доставало только актера Хэмфри Богарта с его изрыгающим огонь пистолетом, чтобы почувствовать себя как дома. Майри эта обстановка, видимо, была знакома. Она прошла по усыпанному опилками полу к стойке бара и поманила рукой одного из барменов. Я следовал за ней на случай скандала. Несколько стоявших возле стойки парней с квадратными плечами замолчали и уставились на нее. Бросив через плечо взгляд на меня, они презрительно усмехнулись и вновь занялись Майрой. «Привет, крошка!» — ласково проговорил один из них. «Ну вот, начинается!» — подумал я. «Дурак же я, что решил привезти ее сюда! Теперь вместо сбора доказательств придется вступить в драку с этой шпаной. Майра, медленно повернувшись...» оглядела парней и произнесла с непередаваемой злобой четыре слова, которые пригвоздили их на месте, затем снова обратилась к бармену. Молча, словно они заглянули в комнату, в которой произошло что-то такое, что потрясло даже их каменные сердца, парни отчалили от стойки и уселись за столик в дальнем конце зала. Майра сказала что-то шептом бармену, тот, посмотрев на нее внимательно, кивнул головой и ткнул большим пальцем в сторону ведущей наверх лестницы. «Идемте», — сказала она мне, — «нужно подняться вон туда». Мы протолкались сквозь толпу к лестнице. «А вы отлично умеете обращаться с нахалами, когда раздражены», — заметил я, пока мы взбирались наверх. «Что поделаешь, мне часто приходится заботиться самой о себе». «Хулиган, чем страшнее он снаружи, тем трусливее в душе. Я никогда не грублю мужчине просто так, за здоров живешь!» На ее лице появилось холодное, чуть злобное выражение. Бармен сказал, что через полчаса Бетильо придет сюда играть в покер. «И бармен скажет ему о нас?» Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, он мой друг. Итак, что мы будем делать? Подождем, пока явится этот Бетильо и схватим его». Давайте сперва изучим местность. В конце лестницы показался длинный коридор, по обеим сторонам которого шли два ряда дверей. «Комната номер 15», — сказала Майра, и, пройдя по коридору, остановилась у входа, повернула ручку и рывком отворила дверь. Нашарив на стене выключатель, она зажгла свет, и мы вошли в комнату. В просторном помещении под зеленым абажуром стоял круглый стол, оборудованный стойками для игральных карт и деревянными подставками с покерными фишками. Вокруг стола выстроилось штук десять мягких стульев, а пара медных плевательниц довершала убранство комнаты. Хорошо, сказал я. Теперь где тот черный ход, которым обычно пользуется Ник? Майра выключила свет, и мы отправились в дальний конец коридора. Через открытую на веранду дверь можно было пройти, спустившись по небольшой деревянной лестнице в переулок. «Отлично. Мы подождем Бетилью в доме. Если он станет сопротивляться, то мы его пристукнем разок по башке, но лучше, конечно, уговорить его пройти с нами, ведь он тяжеловат, чтобы его нести на себе. Мы вернулись назад в коридор. А эти комнаты пустые, вы не знаете?» «Сейчас посмотрим», — сказала Майра, и, открыв первую попавшуюся дверь, вошла и включила свет. Раздался истошный вопль и поток отборной площадной брани, так что Майра спешно погасила свет и выскочила в коридор. «Заглянем в соседнюю», — сказала она, направляясь к следующей двери. «Постойте», — сказал я, хватая ее за руку. «Так мы переполошим весь дом. Давайте-ка лучше осмотрим комнату». Напротив пятнадцатой. Пройдя по коридору, мы остановились возле нужной нам комнаты. Я осторожно постучал в дверь. В комнате послышалось какое-то движение, и дверь отворилась. Высокая, томного вида блондинка в накинутой на плечи шале уставилась на меня. Ее накрашенное лицо слегка вспыхнуло. Намазанные помадой губы выдавили улыбку. Хелло, мальчик, ты ко мне!» При виде Майеры лицо ее нахмурилось. «Что вам нужно?» — сухо спросила она. Ее лицо показалось незнакомым. Я напряг память и вспомнил тот вечер, когда я, попав в неприятную историю, пробрался через застекленную дверь в этот дом, и она спасла меня. «Вы меня не узнаете?» «Два года назад у нас с вами произошла здесь...» Негаданная встреча с приключением, напомнил я, перемещаясь так, чтобы свет из комнаты упал на меня. Помните, я вылез из вашего окна, спасаясь от преследовавших меня фараонов. Нахмурив брови, блондинка всмотрелась в меня, и лицо ее вновь разгладилось. «Бог ты мой, вот так встреча! Сразу и не узнаешь. Теперь вспомнила. Вы еще тогда разорвали одну из лучших моих простыней, чтобы спуститься из окна. Что вы здесь делаете?» «Опять какие-то неприятности? Можно зайти к вам и поговорить?» Она взглянула вопросительно на Майру. «И она?» «Да, мы по одному делу. Блондинка, должно быть, вспомнила, что я не был скуп в первое наше знакомство и потому посторонилась, пропуская нас в комнату. «Что ж, входите, у меня, правда, не слишком просторно для гостей», добавила она, имея в виду Майру. Мы зашли в маленькую, забитую вещами комнату, весьма скудно меблированную. Кровать, комод, раковина и потертый ковер — вот те немногие предметы роскоши, которыми мог похвастаться номер. — Я так и не узнал тогда в спешке, как вас зовут, — сказал я, прислонившись к стене. — Лола, — ответила блондинка и села на кровать. Она чувствовала себя не совсем удобно в присутствии Майера. Та примостилась у раковины и с нескрываемым интересом разглядывала комнату. Лола ревниво следила за ней в ожидании замечаний, но Майера тактично промолчала. «Я снова насчет этого Бетильо спокойно начал я. Помните, в тот раз у меня была дубинка в руках, приготовленная специально для него?» «Что он на сей раз сделал, вам?» — спросила Лола, заинтересовавшись. «Терпеть не могу этого типа». — Лично мне ничего, а вот ее дружку Нику Перелли, — сказал я, показывая рукой на Майру. Лола широко раскрыла глаза. — Как, тому парню, что похитил Дедрика? — воскликнула она. — Вот здорово! Я читала об этом деле. Тут она посмотрела с завистью на Майру и добавила. — Это правда, что ваш дружок унес пятьсот тысяч? «Минутку», — быстро вмешался я, видя, как потемнело бледное лицо Майры. «Вы ошиблись номером. Пирелли не участвовал в этом деле. Его оговорили. В момент похищения он играл здесь, в карты с Бетилио, но тот продал его легавым. Потому-то нам и нужно найти этого мерзавца». Но этот шакал кого угодно продаст за пятак заметила Лола с отвращением. «Тут у меня мелькнула мысль. А вы случаем не видели, когда в тот день Пирелли ушел?» Откуда ушел? Что вы имеете в виду? Ну, он с Бетильо играл здесь в карты в пятнадцатой комнате. Пирелли заявляет, что оставил Бетильо в половине одиннадцатого. А тот говорит, что это произошло на час раньше, в девять тридцать. Дедрика же похитили в начале одиннадцатого, понимаете? Девушка прикрыла глаза, словно задумалась... «Нет, я что-то не припомню, чтобы видела его», — наконец промолвила она. «Впрочем, за вечер я, дорогой мой, вижу столько мужчин, что всех не упомнишь». «Он был одет в тот вечер в белый полотняный костюм», — сказала Майера. «Голубую рубашку и белый галстук ручной выделки». Блондинка задохнулась от изумления. «Как это тот парень?» «Ну, конечно, я помню его. Он, правда, говорил мне, что его зовут...» Тут девушка вдруг замолчала и, возможно, впервые за последние десять лет покраснела. Наступило напряженное молчание. Первым прервала его Майра. — Продолжайте, продолжайте, — сказала она. — Не обращайте на меня внимания. Значит, он был в тот вечер с вами. Лола вскочила на ноги. Краска смущения еще не сошла с ее лица, но глаза потемнели от гнева, взгляд стал твердым. — Убирайтесь вон отсюда оба. Я и так сказала слишком много. Пошли вон. Да вы не волнуйтесь, сказал я, стараясь успокоить девушку. Дело Лола очень серьезное. Парень попал в беду. Если вы можете помочь ему, то сделайте. Раз вам известно, что он ушел отсюда в половине одиннадцатого, то вы можете спасти его. Так это он с вами был в тот вечер? Лола бросила на Майру быстрый оценивающий взгляд. — Ничего я вам не скажу, — грубо прервала она меня. — Убирайтесь оба. — Ну, хорошо, — сказал я, направляясь к двери. Открыв ее, я обратился к своей спутнице. — Майра, подождите меня внизу в машине. Мне нужно кое-что обсудить с Лолой по секрету. Я приду через пару минут. — А как насчет Бетильо? — спросила Майра. — Ведь он должен вот-вот подойти. — Забудьте пока о нем и ждите меня в машине. Она вышла застывшая, как мраморная статуя, и такая же бледная. Я закрыл за ней дверь. «Вот незадача», — молвил я, вынимая пачку сигарет и протягивая Лоли. Та кисло взглянула на меня, но сигарету взяла. «В следующий раз дважды подумайте, прежде чем приводить девушек в такое место, как это», — сурово отчитала она меня. «Вы представляете, в какое неловкое положение поставили меня?» «Да, представляю и прошу прощения, но я же не предполагал. Впрочем, если подумать, то, может быть, это и к лучшему. Лола, вы не смущайтесь, скажите». Перелли тогда был с вами? — Да. Он играл в карты с Бетилью до половины десятого, а потом завернул ко мне. Мы часто встречаемся с ним. Он один из моих постоянных клиентов. Вспомните, в каком часу он от вас ушел? — Да примерно в половине одиннадцатого. Я, конечно, точно не помню, но примерно так. — От черт возьми! Значит, Бетилью сказал правду, а этот пижон соврал, — воскликнул я с досадой. Девушка промолчала, — «Видимо, он не хотел, чтобы Майра узнала, где он был», — сказал я и покачал головой. «Должно быть, он рассчитывал, что Бетильо поддержит его версию». «Лола, вам, возможно, придется выступить на суде в качестве свидетельницы. Ему необходимо алиби». «Да мне-то все равно», — ответила Лола. «А вот той нет. Я знаю таких особ. Она думает, раз мужчина переспал с ней, так он должен быть верен ей навеки. Только в жизни так не бывает». Я вытащил стодолларовую купюру. Вот вам мой долг за разорванную простыню, — сказал я. — Лола, прошу вас, никому ни слова о Пирелли. Я сообщу вам, когда вы понадобитесь в суде. Она взяла деньги и, свернув их, сунула в чулок. — Какие все-таки мужчины свиньи, — сказала она и с презрением швырнула недокуренную сигарету в камин. Я открыл дверцу автомашины, сел за руль и нажал стартер. Майра курила и о чем-то мрачно думала. — Мы, значит, не будем брать Бетильо? — спросила она каким-то вялым, безразличным тоном. — Оказывается, он сказал правду, — ответил я, не глядя на нее. Ник действительно играл с ним только до половины десятого. — И час провел с этой грязной проституткой в постели, — заметила Майра. Очень красиво. Надеюсь, он хоть получил удовольствие. Я с преувеличенным вниманием вёл машину по Менте-Верде Авеню. Он рискует головой, стараясь сохранить это в тайне от вас, сказал я. А это говорит в его пользу. Ах, оставьте, проговорила девушка, дрожащим от гнева голосом. Не оправдывайте его. Нет ничего на свете, чем бы я не пожертвовала ради него. Когда он сидел в тюрьме, я ждала его. Когда он выходил из дома, я стояла на пороге. Когда у него не было денег, а их у него никогда не было, я кормила и поила его. Я всю ночь вчера не спала, переживая за него. А он, оказывается, изменял мне с этой паршивой шлюхой в этой маленькой грязной комнатенке и еще платил за это. «Не бередите мне сердце», — сказал я. «Ну хорошо, он изменял вам. Что из того? Теперь вы свободны. Так бросьте его и сами изменяйте». Найдутся сотни мужчин, которые охотно проведут с вами время. Чего вам так беспокоиться?» Она, тяжело дыша, резко обернулась ко мне. Лицо ее вспыхнуло от гнева. Я усмехнулся. «Бросьте, милочка, дуться. Это вам не идет». Девушка, кусая губы, уставилась на меня, а потом выдавила из себя кривую улыбку. «Да, видимо, вы правы. Все вы одинаковы. Ах, как бы я хотела разлюбить этого негодяя!» Пусть только он выберется из этой заварухи, ох, и задам я ему. Я навеки отобью у него охоту ко всяким блондинкам. Мы подкатили к домику Майры. Идите и поспите немного. А мне еще надо обдумать кое-что. А что, если пойти в полицию и заставить их допросить эту блондинку? Ведь ее показания могут помочь вытащить Ника из тюрьмы. Я отрицательно покачал головой. Вряд ли. В полиции не поверят ей по одной простой причине — Такие женщины, как она, не пользуются доверием в суде. А других свидетелей у нас с вами нет. Ник понимал это. Значит, сегодняшний вечер пропал зря? Что верно, то верно. Придется еще что-то придумать. Я буду поддерживать с вами связь. Я наклонился над ней и открыл дверцу автомашины. Не расстраивайтесь особо и не переживайте. Мы все-таки сделали шаг вперед, а завтра сделаем еще больше. «До свидания». Она положила мне руку на плечо. «Спасибо вам за все, что вы сделали. Продолжайте дальше. Я все-таки хочу вызволить этого негодяя обратно». Я посмотрел, как она прошла по тропинке к своему маленькому темному домику, открыла дверь, зажгла свет. Приближаясь по широкой асфальтированной дороге, проходящей через песчаные дюны к своему дому, я при свете передних фар заметил большой и длинный, как линкор, черный лимузин, застывший у ворот моего коттеджа. Отжав сцепление и поставив рычаг скорости в нейтральное положение, я подкатил к машине и встал. Вылезши из Бьюика, я подошел к черному кадиллаку. При свете, падавшем от приборной доски, я разглядел бледное застывшее лицо Сарены Дедрик. Наши взгляды встретились. «Простите, пожалуйста. Надеюсь, вам не пришлось слишком долго ждать меня», — сказал я, весьма удивленный тем, что вижу ее возле своего дома. «Это не имеет значения, мне нужно поговорить с вами». «Что же, пожалуйста, заходите». Я открыл дверцу Кадиллака, помогая ей выйти. Она вылезла из машины, кутаясь в темно-вишневую шелковую шаль. При лунном свете сирена была чудо как хороша. Мы молча пошли к веранде. Я открыл переднюю дверь, включил свет и посторонился, вопросительно глядя на нее. Она прошла в гостиную. Я проследовал за ней, закрыл дверь и включил возле дивана торшер. «Виски или кофе?» — спросил я. «Ничего не надо», — коротко ответила она и села на диван. Шаль соскользнула с ее плеч, как видно, она оделась специально на этот случай. Белое атласное платье, отделанное тяжелой золотой парчой, годилось для торжественного бала. Вокруг шеи сверкали бриллианты. Широкий на четыре дюйма алмазный браслет охватил запястье левой руки. Видно, она хотела подчеркнуть, что является четвертой в мире богатой женщиной. Налив виски, я уселся в свое любимое мягкое кресло, я сильно устал и находился в подавленном настроении. Всю дорогу от Майеры до дома я принуждал свой мозг найти способ вызволить Перели из тюрьмы, но это было все равно, что пробить головой каменную стену. Вдруг мне, недоверчивому от природы, пришла в голову одна мысль. Я прикинул ее туда-сюда и, решив, что тут Есть смысл, поднялся с кресла, пересек комнату и, нажав на стене выключатель, вернулся назад и снова уселся в кресло. Сирена недоверчиво следила за моими манипуляциями. «Я просто переключил телефон из спальни сюда», — пояснил я. «Итак, чем могу вам служить, миссис Дедрик?» «Я хочу, чтобы вы прекратили свое вмешательство в дело о похищении моего мужа», — сказала она. Я не слишком удивленный услышанным, но, притворяясь таковым, вопросительно взглянул на нее. «Как? Вы это серьезно?» Ее губы сурово сжались. «Разумеется. Вы оказались на редкость навязчивым человеком и суетесь туда, куда вас не просят. Полиция арестовала человека. Я убеждена, что именно он совершил похищение моего мужа, так что у вас нет причин искать еще что-то». Я закурил сигарету, бросил горящую спичку в камин и пустил вверх облако дыма. «Тот, кого арестовала полиция, никого не похищал, миссис Дедрик», — сказал я. «Он случайно оказался моим другом, так что я вынужден продолжать расследование до тех пор, пока его не оправдают и не выпустят из тюрьмы».